полудню судно бросило якорь в бухте, на берегу которой теснилась деревушка. Невольников согнали на берег, охраняли всего двое татар, вооруженные пиками и саблями. Но куда отсюда бежать? Почти все невольники полезли в темную морскую воду, смыть пот, пыль, от всех изрядно попахивало. Татары не препятствовали. Примерно через час нас построили, связали одной длинной веревкой и колонны по два повели в горы. Чем дальше от моря, тем выше становились холмы. По рядам невольников принеслось в Бахчисарай. К концу дня колонны, измученных долгим переходом невольников, втягивалась в ворота Бахчисарая. Город Освещенный заходящим солнцем был красив. Мощные стены на верхушках башенки. В самом городе высокие минареты. Золотом отливают полумесяцы. Здания с узорчатыми арочными окнами и дверными проемами, Но, как и везде на востоке, глухие заборы, вонючие канавы. Невольников разделили на три части. Нас, оставшихся, завели во двор трехэтажного дома из Туфа, замкнули в сарае. Через несколько минут занесли кувшин с водой, лепешки и тазик с аврикосами. Люди с жадностью набросились на воду и еду. Весь день крошки во рту не было. Да и до плавания жили в впроголодь. Спали после перехода беспробудно. Гудели ноги. На следующий день дали лепешек, воды, сушеных фруктов. Затем по одному стали заводить в кузницу. На шею каждому склепывали металлический ошейник. На нем арабской вязью было выгравировано имя хозяина. Читать никто из нас по-арабски не мог. Когда закончился перестук молотков кузнеца, всех построили. Вышел седой татарин, уже в богатых одеждах. Рядом с ним полуголый негр огромного роста. Мышцы под атласной кожей шоколадного цвета так и бугрились. В руке негр держал кнут из бычьей кожи. Похоже, надсмотрщик над рабами. На ломаном русском седой распределил невольников по работам. В заключении сказал «Над вами всеми начальник Мбата», — он указал на негра, — «все его распоряжения выполнять, за непослушание битье кнутом у столба, кушать два раза в день, утром и вечером, спать в сарае. Я хозяин, мое имя Сайрула». Только я буду решать, кого из вас казнить, кого миловать. Работать только на совесть. Ну и сегодня отдыхайте, завтра всем на работу. Утром всех подняли рано, как только на миноретах запели муэдзины. Вода была без ограничений, удалось вымыть лицо и руки, каждому дали по лепешке, горстки вареного риса и сухофрукты. Для завтрака прилично, но я помнил, что обеда не будет. К сараю подходили слуги, уводили невольников на работы. Я остался в одиночестве. Через какое-то время ко мне подошел Мбата. Концом кнута указал на дом. «Хозяин, иди, ждать не любит». И по-русски, и по-татарски говорил «неважно» но с его точки зрения выбился в люди, не упахивается с утра до вечера. Я пошел в дом. В дверях ждал слуга, мальчик-то Он проводил меня к сайруле. Хозяин сидел за низким столиком, скрестив ноги, перед ним стояла пиала с чаем. — Как звать тебя, раб? — Юрием. — Расскажи, где жил, что лечить умеешь? Чтобы нам было легче понимать друг друга, я отвечал на татарском. Жил в Москве, лечил от болезней, ранений и травм. В основном занимался хирургией, если вам, хозяин, известно это слово. сайрулла конечно, был очень удивлен моим татарским. «Кто и где учил тебя по-нашему говорить?» Приходилось в жизни часто общаться с больными, в том числе и с татарами. Правда, все они были из Казанского ханства. Та-то я слышу, отличается язык, но все же это лучше, чем русский. Это хорошо. Что такое хирургия, я знаю. Well, в Италии, Франции видел, что могут тамошние лекари. Далее он начал расспрашивать меня о травах, симптоматике различных болезней, методах лечения. Кое-что его удивило, с чем-то был не согласен, но в целом разговором был удовлетворен. — Не думал, что в Дикой Руси есть лекарь такого уровня. Удивлен. — Я думал, ты лишь кровь при ударах отворять и можешь. Да лихорадку лечить. Посмотрим, каков в деле. Инструменты все с собой. Я пожал плечами. Если не растерялись в походе и пленении, то должны быть. Саирулла хлопнул в ладоши. На пороге возник татарчонок. Принеси сундук русского. Из принесенного сундука Сайрула доставал мои инструменты, разглядывал, называл по-татарски, объяснял назначение. Ошибся только один раз. Затем провел меня в соседнюю комнату, начал доставать свои инструменты, я объяснял. Ошибся два раза. Непривычно было разбираться с завитушками и украшениями. В мое время инструменты гладкие, с минимумом выступов и впадин для легкой стерилизации, да и специально сталь дорога. После импровизированного экзамена Сайрула остался доволен. — У меня сейчас дела. Можешь идти. Завтра без напоминаний ты должен быть здесь. Я прошел в свой угол в сарае, с удовольствием улегся и расправил ноги. Полдня пришлось простоять, тогда как Сайрула сидел. Вдруг в сарай вошел Мбата. Черный был зол и искал, на кого бы излить свою злость. — Твой почему не работать? Кнута хочешь? Хозяин разрешил. — Врешь, собака. — Иди спроси. Мбата зло посверкал глазами. Щелкнул кнутом по пыльному полу и ушел. «По-моему, мы взаимно друг другу не понравились. Как бы не нажить себе врага!»